Глава 46. Клода Рейдис. День. Мыл довольно быстро провалилась в сон. Доверчиво прижимаясь ко мне, она сладко посапывала у меня на груди, в то время как я не мог сомкнуть глаз. Не знаю, была ли причина в чудовищной неудовлетворённости или же присутствие Невесты украло мой покой, но я продолжал любоваться ею, впервые имея возможность рассмотреть свою избранницу. Она мне всегда казалась красивой. Ещё при первой встрече, когда своенравная незнакомка ошарашила меня банным ведром. Даже после этого я не мог забыть её изумрудные глаза. Сейчас же вылавливал каждую черту. Длинные, слегка подрагивающие ресницы, вздёрнутый нос, полные губы, раскрасневшиеся от моих поцелуев. Боги, я и подумать не мог, что эта взбалмошная особа настолько глубоко и быстро проникнет в моё сердце. Вдыхая свойственный только ей аромат крыжовника и диких трав, уткнулся носом в распущенные тёмные волосы, прикрывая глаза. «Скоро. Совсем скоро ты станешь моей женой». Я и сам не помнил, как заснул. Просто в какой-то момент реальность уплыла. Казалось, только глаза прикрыл, когда в расслабленное сознание вторгся настойчивый стук в дверь. «Кого черти принесли?» Мысленно возмутился я, обеспокоенно взглянув на спящую девушку. Во-первых, мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь видел её в моих покоях. Мы ещё не были женаты, ни к чему ставить пятна на её репутации. А во-вторых, вчера мыл казалось чем-то сильно расстроено. и я противился мысли, что кто-то нарушит её покой. Поэтому, быстро выскользнув из объятий своей бунтарки и поправив на ней одеяло, поспешил к двери, не удосужившись даже накинуть рубашку. На ходу прикрыл дверь спальни и вышел на порог, встречая незваного гостя. Солнце только поднялось над горизонтом, но это не помешало визитёру побеспокоить меня в столь ранний час. «Капитан Деверл», — приложил руку к груди совсем юный страж, «прошу простить за беспокойство, но вашего присутствия требует его величества». Что стряслось? Тут же напрягся я, осознавая, что в такую рань король не стал бы меня тревожить без повода. «Эм, на самом деле, ну...» «Что ты мямлишь?» — рыкнул на него. «Ты солдат или кто? Что стряслось?» — я спросил. «Глава региона здесь», — бледнее почти шепотом произнёс юнец. «Клода Рэдис?» — вздёрнул я бровь, не веря собственным ушам. «Этого человека я видел лишь дважды». Один раз, когда вступал в ряды охотников, и второй, когда получил звание капитана. На самом же деле именно Клода Рэдис контролировал всех охотников на ведьм и возглавлял инквизицию. Огненные львы, хоть и базировались при дворце, никогда не подчинялись короне. Мы были обособленными, теми, кто контролирует темную сторону этого мира. И лишь глава легиона мог отдавать нам приказы. «Его преосвященство и его величество ожидают вас в тронном зале», — закончил страж. «Я понял, свободен». Вздохнул в ответ, мысленно чертыхнувшись. «Мне только этого фанатика не хватало накануне свадьбы». Вот только делать было нечего. Ему даже король не смел возразить, так как Клода Рэдис, хоть и был, по сути, главнокомандующим, считался приближённым к Богу, а, следовательно, все монархи нашего материка должны были оказывать ему поддержку и сотрудничать. Вернувшись в комнату, быстро умылся и привёл себя в порядок, вновь кидая тоскливый взгляд на спящую девушку. «Не смог удержаться». Осторожно, сев на край кровати, поцеловал её в висок, на что Мелисандра смешно наморщила носик и что-то забурчало во сне. «Надеюсь, я вернусь до твоего пробуждения», прошептал ей и с тяжёлым сердцем вышел в коридор, направляясь туда, где ничего хорошего меня не ожидало. Знал, что Клода Рэдис устроит мне самую настоящую взбучку. Ведьм в Бест-Альте становилось всё больше, нападали они слишком часто, Так ко всему прочему и какие-то жуткие твари появились, природу которых пока не удалось выяснить. Уже предвкушая не самое приятное времяпрепровождение, дошёл до тронного зала, слыша недовольный голос короля. «Клода, при всём моём уважении, но вы себе слишком много позволяете», рыкнул монарх. «В самом деле?» — раздался в ответ неприятный голос, будто кто-то лезвием по стеклу царапал. «Здесь самое настоящее ведьминское гнездо». Капитан не справляется с возложенной на него задачей. Я не видел никого, кто был бы столь же предан своему делу, как Тейн Деверал. Вы сами это знаете. Так что ваше заявление неуместно. Я немного помедлил, не спеша пересекать комнату, где ругались два титана, держащие на своих плечах тысячи жизней. Но прятаться, словно нашкодивший мальчишка, я не мог, поэтому выбор был невелик. Стук в дверь, за которым последовало разрешение войти, и я переступил порог Большого Зала. «Ваше Преосвященство, добро пожаловать в Бест-Альт. Ваше Величество, склонился я в знак почтения». «Добро пожаловать», — фыркнул в ответ мужчина, а я поджал губы, радуясь, что он в этот момент не видит моего лица. В «Вашей дыре всё провоняло ведьминским колдовством. Воздух от него вибрирует. Деверл, неужели ты настолько слеп, что не замечаешь этого?» «Мы предпринимаем все возможные миры». произнёс я, прекрасно зная, что дальше в мой адрес польётся ещё тонна грязи. «Мало предпринимаешь. Смотрю, прохлаждаешься. Думаешь, я не слышал о твоей свадьбе? То есть на молоденькую девицу у тебя есть время? А чтобы очистить королевство от мерзкой падали?» «Не зарывайтесь!» — соскочил со своего трона его величество мгновенно багровее. «Капитан Деверал не раб. Он половозрелый мужчина и имеет право выбрать себе супругу. А с вашей стороны очень неэтично заявлять подобное. Невеста Тейна не какая-то девица, она дочь благородного семейства. «И что с того?» — закатил глаза Клода. «Боги, столько бы я хотел ему сказать, вот только не мог. Не имел права без серьёзных последствий для себя, матери, и теперь, скорее всего, Мелисандры, так как она связана со мной. Поэтому, как бы сильно мне не хотелось поделиться собственным мнением, приходилось держать рот на замке». «От того, что капитан Деврелл обзаведётся девицей, ведьм станет меньше «Может, они разучатся колдовать?» — сощурил маленькие глазки нарушитель нашего спокойствия. «Или перестанут убивать невиновных?» «Всех тёмных тварей, в венах которых течёт хоть капля магии, надо извести. Но знаете, что произойдёт, когда этот стражник женится?» Сделав театральную паузу, Клода продолжил. «Долг уйдёт на второй план. Он только и будет думать, что о своей молодой супруге. На это нет времени. Я никогда вас не подводил». Устав от возмущений главы Легиона, поднял я голову. Всегда выполнял свой долг. И сейчас прошу разрешения вступать в брак с девушкой, которую выбрал. Моё семейное положение никак не отразится на службе. «Думаешь?» — испытывающе взглянул на меня лидер охотников. «Отлично, капитан Деверл. Сегодня заступаешь на пост. До завтрашнего утра ты и восемь охотников в дозоре на окраине, пропитанного ведьминским смрадом леса». — Позвольте, — вновь вмешался король, — завтра состоится свадебная церемония. — Одно другому не мешает, — пожал плечами Клода. — Жених ведь к утру вернется. Молитесь, чтобы целый. Он сам заявил, что брак не повлияет на службу. Вот и пусть учатся совмещать.